Так, собственно, и вышло. Пока с позаранок, ёжись от холода и позёвывая, я сидел в очереди на сдачу крови, ни один из моих соседей не был обойден вниманием. Мимика, взгляды, морщинки, руки разговоры и дыхание. Глупо, наверное, предполагать, что я по каким-то признакам смог бы выделить и новые толпы, особенно если он сам того не желает. Но я продолжал анализировать всё, что попадалось на глаза. И, собственно, был вознаграждён. Правда, догадка пришла вовсе не оттуда, откуда я ожидал. В процедурном кабинете работали две медсестры. Дверь практически не закрывалась, потому что обе орудовали довольно быстро, и поток обитателей санатория не прерывался. Практически. Я с самого начала обратил внимание, как люди в очереди время от времени пропускают друг друга вперед. Чаще всего это были бодрящиеся старички, которые со словами «Эй, Кленочки жестами показывали тем, кто непосредственно за ними, что вторая медсестра свободна. Вторая медсестра — классическая мышка с мелкими чертами лица и мелкими же движениями, проводила забор крови умело и аккуратно. Я попал именно к ней и по достоинству смог оценить её лёгкие пальчики, не доставившие моему локтевому сгибу ни малейшего дискомфорта. Пять пробирок уже были наполнены — а я так и не почувствовал место прокола. А вот Леночка, которой так стремились попасть, аккуратностью не отличалась, зато была ослепительно хороша собой и улыбалась так ярко, что приосанившиеся старички старались вовсю, флиртовали и глупо шутили, будто подростки, хотя кривились от боли, когда Леночка с третьего раза не могла попасть иглой в вену. С одной стороны, ничего странного. В присутствии такой женщины любой начнет бодриться и остроумничать, и даже самый ощипанный павлин попытается распустить оставшиеся перышки. С другой стороны, была в ее небрежности какая-то нарочитость, и лишь потом до меня дошло, да она же своей поощряющей улыбкой провоцирует бедолаг на подобный мазохизм. Боль — это ощущение, вызывающее сильные эмоции, вне зависимости от того, насколько она сама по себе сильна, Да плюс еще и ожидания этой неминуемой боли, негатив еще тот. А уж вкупе с эмоциями положительными, от созерцания эдакого цветка в царстве засохших клумб, выплеск Леночка себе устраивала нехилой. Если дура, она этими эмоциями тут же и питается. Но на дуру она не походила. Дозор не дремлет. Кому же захочется быть попавшейся с поличным? А так... «Ну, да, уколы делаю не идеально, но я же не виновата, что все ко мне идут. Значит, их все устраивает. А что до их эмоций? Так вы посмотрите, я ни капельки не украла. Стало быть, после того, как процедурный кабинет заканчивает работу, она украдкой собирает остатки, которые не успел сожрать синий мох, коего, я уверен, здесь в избытке. Могла ли Леночка быть той, кого я встретил поздно вечером? Вряд ли. Мой неизвестный некто не был похож на существо, питающееся объедками. Или мне просто было стыдно признаться самому себе, что я мог испугаться подобного существа. Столовая поражала размерами. Под потолком неспешно, с ленцой, крутились вентиляторы откуда-то из прошлой жизни. Администратор долго вертел в пальцах мой талончик. Я чуть не прыснул. Он всерьез считает, что талон в столовую может оказаться подделкой. Чуть позже я понял причину этой паузы. Вероятнее всего, молодой, но ушлый администратор лихорадочно соображал, куда, за какой столик меня усадить на все время пребывания в санатории. Контингент тут в основном возрастной, капризный, назойливый, а я не казался тем, кто с удовольствием будет выслушивать рассказы о снах, болячках и успехах внуков-правнуков. Это меня умилило. Надо же, молодой парень всерьез заботился о моем комфорте, Его не пришлось стимулировать магическим или финансовым образом, даже заикнуться не пришлось. Он сам. Правда, я мог бы рассказать ему, что общение с очень пожилыми людьми — штука бесценная. Сколько всего уходит от нас вместе с ними. Целые эпохи уходят. А мы не успеваем задать нашим пращурам самых элементарных вопросов. И лишь потом понимаем, насколько эти вопросы были важны. И тут нет особой разницы, человек ушел или иной. В итоге... Он усадил меня за отдельный столик. Чего, спрашивается, так долго раздумывал, если изначально имелся подобный вариант? Оставшись в гордом одиночестве и ожидая, пока мне принесут тарелку каши, я осмотрелся. Отсюда, если не сильно вращать головой, была видна большая часть столовой. Возможно, рано или поздно я таки вычислю, кто из обитателей санатория бесцеремонно мочится в лесу, пугая гуляющих. Каша была из тех, о которых моя бабушка говорила... За вкус не ручаюсь, зато горяча. После каши принесли паровые котлетки и чай с бутербродами. Не помню, когда я в последний раз столько съедал на завтрак. Да и съедал ли вообще? Разговоры гудели назойливой машкарой. Впрочем, нет, не назойливой. Скорее, они только подчеркивали покой и размеренность, что царили в санатории в утренние часы. Никто не торопился запихнуть еду в рот, чтобы скорее помчаться по неотложным делам. Никто не перекусывал на бегу и кое-как. Здесь питались обстоятельно, со вкусом и без капризов. Я присматривался к соседям. Соседи присматривались ко мне. Шепотом делились друг с другом впечатлениями. Наконец, от столика справа, ко мне, перегнулся седоусый дедок. — О-о-о! — спросил он твердым голосом. — Нет. «Зао», — запнувшись от удивления, ответил я, — «закрытое акционерное общество. Гидроприбор СНАП-80». Дедок недовольно поджал губы, затем вежливо уточнил. «Я спрашиваю, какой у вас диагноз? Мы тут решили, что открытое овальное окно». «О, -о, -о это верно?» Помотав головой, я объяснил. За соседним столиком заохали, запричитали. Такой молодой, такой здоровый на вид. Как же так? Что ж за жизнь проклятущая? Стресс, радиация, депутаты. Мысленно возблагодарив чуткого администратора, я извинился и вышел из столовой. Не люблю, когда меня жалеют. Никогда не любил. Случалось, что мне на секундочку хотелось сочувствия. И тогда я переставал любить себя. Да, я не герой, хотя и метил когда-то в Герои, но это не повод показывать другим свою слабость. Примерно в этом месте своих размышлений я вспомнил, каким жалким был вчера в лесу, и приуныл. На колонне, в холле, висела красочная фишка, отпечатанная на обычном цветном принтере. Творческая встреча. «Это что же?» — спросил я у проходящего мимо медработника. «К вам и артисты приезжают?» «Почему приезжают?» Он подошёл ближе и, близоруко сощурившись, вгляделся в афишу. «Эмма Георгиевна не приезжает. Она здесь живёт». «После операции восстанавливается или так, профилактически?» «Просто живёт», — он пожал плечами. «У неё есть определённые проблемы с сердцем, не без этого. Но сюда она переехала из-за тишины. Репетирует, разучивает роли, подыскивает типажи». Раз в неделю водитель отвозит ее в город, в театр. Ей вообще-то восемьдесят, но она бодрячком, все еще играет на большой сцене. Играет и возвращается сюда. А по понедельникам развлекает здешнюю публику. То творческую встречу устроит, то просто стихи читает. Лет пять уже, по-моему. «Пять лет?» — с нескрываемым ужасом переспросил я. «Ну а что вы так удивляетесь? У нас несколько таких постояльцев. Пять лет далеко не самый большой срок». Аристарх Филиппович, к примеру, 19 лет радует нас своим присутствием. Меня шкачнуло в санатории, в номере которому никогда не стать по-настоящему обжитым. В пропахших лекарствами коридорах, в тесном соседстве с больными и умирающими 19 лет. Кошмар, Аристарх Филиппович, это тоже актер? Ученый, профессор. Одинокий. «Ни родных, ни друзей. Девяносто четыре года. Какие уж тут друзья. А к Эмме Георгиевне на вечер загляните, она интересно рассказывает. Некоторые по пятому разу приходят». Мы обменялись понимающими улыбками. В месте, где самыми доступными развлечениями являются хвойные ванны и массаж воротниковой зоны, даже выученные наизусть и набившие оскомину стихи и бородатые театральные байки в исполнении великой актрисы, праздник». И «Ему ни к Эмме Георгиевне надо». Подошел давешний седоусый. «А как раз к арестарху Филипповичу». Он повернулся ко мне и доверительно сообщил. «Гранин читает лекции по скайпу. От заявок из разных городов отбоя нет. То один институт, то другой, а то и академия какая-нибудь. Вы же из гидроприбора... что-то там? Вот как раз по вашему профилю. Сегодня после обеда снова будет вещать». «Кажется, для Самары!» Я замялся. «ЗАО Гидроприбор СНАП-80, разумеется, было прикрытием нашего отделения дозора. В приборах, физике и прочих гидрах я не разбирался совершенно, но отказываться мне было от чего-то неловко. «А где профессор читает свои лекции?» «Да в комнате своей читает!» а мы в зимнем саду трансляцию слушаем. Можно и в номерах слушать по местному радио, но в зимнем саду как-то интереснее». Пообещав, что непременно загляну, я пошел знакомиться с лечащим врачом. До обеда мне удалось не только пообщаться с доктором, но и прогуляться по свежему воздуху. Разумеется, я не удержался, сунулся на вчерашнюю тропку. В глаза бросались пропаханные мною участки. «Вот же стыдоба!» Других отчетливых следов на утоптанном снегу было не разобрать. «Да и что бы мне это, по сути, дало? Размер? Отпечаток какого-то особого рифления на подошве? Угу. А в санатории в общей сложности человек 400 плюс персонал. ходите проверять обувь? Нет, конечно, острые каблучки женских сапожек значительно сократили бы круг подозреваемых, но, увы, отпечатков таковых здесь не наблюдалось. Да и вообще дался мне этот таинственный иной. «Ничего же не произошло?» Ну и прекрасно. Что за паранойя-то такая разыгралась? Ну, вычислю я его и... Подойду и поздороваюсь? Представлюсь? Посоветую теплее одеваться для вечерних прогулок? Бред какой. После обеда меня разморило. Я сонно плелся по длинному стеклянному переходу, идущему от второго этажа главного корпуса со столовой до второго этажа кардиологии, аккурат к коридору с моим номером. Где-то ближе к концу переход расширялся, превращаясь в круглый стеклянный зал, зимний сад. Только увидев расположившихся на диванах и в креслах, я вспомнил про предстоящую лекцию. Места свободные еще имелись, а подремать я смогу и под сенью всяких пальм, фикусов, араукарий. Интересно же, что эта местная знаменитость рассказывает студентам из разных городов, И чем так привлекает здешнюю, отнюдь не ученую публику? Нет, я, конечно, не сомневался, что среди старичков и старушек наверняка отыщется пара-тройка бывших ученых. Да пусть бы даже десяток. Но не все же они физики. Да и собравшихся в саду было куда больше десятка. Пока не началась лекция, народ довольствовался телевизором. Вот уж что совсем было не к месту в конкретной зоне отдыха. Тут зеленое тепло, чирикают в клетках птички, тут мягкие диваны и шахматные столики с гигантскими размером с пивную кружку фигурами. Представить здесь человека с пухлым томиком стихов или стареньким приключенческим романом запросто. А вот новости и прочий телевизионный негатив — ну, не для зимнего сада, как мне кажется, и не для сердечников. Впрочем, судя по радостному оживлению, сейчас на экране происходило нечто забавное — Как мне удалось понять, очередные гастроли звезды шансона Ивана Петрова грозили войти в Книгу рекордов Гиннесса. То ли в пятом, то ли в шестом городе подряд сцену забросали воздушными шариками, наполненными не то чернилами, не то штемпельной краской. Диктор, усиленно сдерживая улыбку, сообщал, что часть виновников хулиганской выходки удалось задержать. А в это время на студийном экранчике за его спиной мегапопулярный Иван Петров комично уворачивался от летящих в него снарядов. И состояние его сценического костюма являлось доказательством, что штатив с микрофоном — не слишком хорошее укрытие. А слова «ты только моя, ты такая моя, люблю тебя я, дорогая моя» вопреки его же собственному мнению нравятся отнюдь не всей стране. Радостное оживление в зимнем саду сменилось возбужденными спорами на тему «хороший ли Петров певец?» И кто его знает, дошло бы до кровопролития или ограничилось бы дружным распитием волокардина, но в этот момент зашикали, выключили телевизор и приготовились внимать. Звук был так хорошо отрегулирован, что я недоуменно закрутил головой в полной уверенности, что лектор находится где-то здесь. Но нет. Трансляция велась по местному радио. Из нескольких репродукторов одновременно донесся старческий, но все еще приятный баритон. Красивый голос, ничего не скажешь. «Тема лекции — дистанционная диагностика, состояние объемных сред и процессов», — объявил профессор Гранин. «Супер, всегда мечтал. Я снова заозирался, не розыгрыш ли. Что?» Все эти люди на полном серьезе собрались здесь, чтобы послушать про дистанционную диагностику? В 60-е годы прошлого столетия моя лаборатория в Институте автоматики и автометрии, базировавшаяся в недавно отстроенном Академгородке под Новосибирском, была занята поисками методов исследования турбулентных движений в жидкостях. По аналогии с воздушными потоками, мы пытались применить к жидкостям методику, основанную на использовании чувствительного элемента в виде тонкой нагретой проволочки. Но проволочка не выдержала напора и рвалась с увеличением скорости. Датчик в виде металлической пленки, напыленной на стеклянную подложку, работал куда лучше, но имел один существенный недостаток — он сильно искажал исследуемый поток. Профессор кашлянул и, судя по всему, усмехнулся. «Представьте, что вы окунули в ручей руку, чтобы определить, насколько сильное течение. Вопрос, что окажет большее влияние — ручей на ладонь или ладонь на поток воды?» Вмешиваясь в процесс посредством ввода в исследуемый материал посторонних дестабилизирующих факторов, вы рискуете на выходе получить... «Хорошо, — говорит». — качнула головой сиденькая бабулька, сидящая справа от меня. «Это что?» — откликнулась другая, мельтешащая вязальными спицами. «Вот сейчас про лазеры начнет! Вообще заслушаешься!» Сюр? Сон? В этот период существовало две гипотезы возникновения турбулентности. Первая принадлежала Ландао и заключалась в том, что турбулентность возникает как бесконечная цепочка бифуркаций. Мимо прошла девочка, совсем маленькая, лет шести семи. Ей было так же скучно, как и мне. Мы синхронно с ней зевнули и, заметив это друг за другом, также синхронно хихикнули. Что она здесь делает? Почему слоняется туда-сюда? Разве для детей нет специальных санаториев? Или она не больна, а просто с бабушкой приехала? А так можно? Как же меня бесило собственное бессилие. Раньше на любой вопрос об интересующем объекте я мог мгновенно получить практически любую информацию. Да что там, я мог бы практически мгновенно вылечить этого златокудрового ангелочка в резиновых шлепанцах на босу ногу. Ну, если бы возникла такая необходимость. Я подмигнул девчушке, поднялся с дивана и, пошатываясь, поплелся в номер. Лекция о турбулентности прекрасная, снотворная, как оказалось. Чем дальше я отходил от зимнего сада, тем приглушеннее становился голос в динамиках, но буквально за три номера до моего вновь усилился. Вероятно, кто-то слушал трансляцию по местному радио. Или я скрижетнул зубами. Обладая я силой, я бы мгновенно определил источник впрочем, мне повезло. Одна из дверей была чуть приоткрыта, и я, чувствуя себя извращенцем-уайеристом, осторожно заглянул в щелочку. На кровати полу лежал глубокий старец. На нем была застиранная, но хорошо отглаженная рубашка, повязан куцый галстук, а поверх надет довольно приличный пиджак. На ногах полосатые пижамные брюки. Крупные желтые пятки — победно упирались в низенькую спинку у изножья кровати. Поперек его туловища, аккуратно на стыке пиджака и брюк, располагалась такая штука, полочка, на которой приносят еду лежачим больным. Сейчас на ней стоял ноутбук, довольно мощный, кстати. «Иными словами, если энергия одной моды растет», уверенно произносил Гранин, рукой оглаживая седую профессорскую бороду и пристально глядя в ноут, «то амплитуды других...» падают. В результате был сделан вывод, что сначала турбулентность развивается в соответствии с гипотезой Ландао, но затем происходит уширение спектральных линий, и спектр флуктуаций становится сплошным, что характерно для развитой... Я постарался прошмыгнуть раньше, чем он успел поднять на меня глаза. Аристарх Филиппович. Имя-то какое? Аристократическое. Профессор. Светило науке не иначе, если судить по тому, что его знания до сих пор востребованы. Динозавр минувшей эпохи. Интересно, для чего ему все это? Вон даже Скай посвоил. Настолько привык быть в центре внимания? Не мыслит себя без какой-либо причастности к науке? Или просто необходимо средство, чтобы оплачивать койку в низенькую спинку, которой так удобно упираться пятками? После вечерних внутривенных вливаний, назначенных врачом... Я вновь напялил лыжный комбинезон и теплую куртку с капюшоном. Нет, я вовсе не собирался устраивать засаду. В конце концов, это действительно глупо, особенно с учетом того, что сие знания мне абсолютно ничего не даст. Ну, бродит здесь иной, и пусть бродит. Лишь бы не трогал никого. И вообще, это не мои проблемы. У меня здесь, в принципе, не должно быть никаких проблем. Я приехал лечиться и, так сказать, заниматься общим укреплением организма». С завтрашнего дня начнутся всякие процедуры — ингаляции, циркулярный душ, хвойные ванны, массаж, кислородные коктейли, лечебная физкультура в щадящем режиме, и бассейн, и свежий воздух, и тишина. С какого перепугу я решил, что обязан отыскать приключения на собственную задницу? Впрочем, понятно, с какого перепугу. В холле первого этажа вчерашний охранник жестами попросил меня сдвинуться в сторонку, уступить дорогу кому-то, кто выворачивал из коридора к выходу из корпуса. Я послушно посторонился, зацепился плечом за пожарный щиток и с недоумением уставился на него. Дежавю? Неуместно красная дверца с белыми буквами. Внутри наверняка шланг какие-нибудь причиндалы для тушения огня. Рядом такой же яркий коробок со стеклом, за которым кнопка общей тревоги. Где я это уже видел? Почему мне это знакомо? Отголосок какой мысли только что мелькнул. И тут я увидел, кому уступал дорогу. Два санитара везли на каталке накрытое простынёй тело. На лбу мгновенно выступило испарина. «Не переживайте!» Участливо посоветовал возникший рядом седоусый дедок, дедок ООО, как мысленно прозвал его я. «Вы же понимаете, в каком месте оказались. Здесь это частый случай, как ни прискорбно. Не принимайте близко к сердцу». Он мял в руках снятую при виде покойника шляпу. Вы гулять? Это правильно. Пойдемте. Не беспокойтесь, я не стану навязывать вам свое общество. Просто, похоже, вы забыли, зачем спускались. В запреете. Нет, отказываться от его общества я не стал. Во-первых, мне неуютно было бы одному протискиваться мимо близко припаркованной скорой. Во-вторых, да-да, называйте это паранойей. Мне показалось любопытным, что дедок ООО принимает участие буквально в каждом эпизоде. И в столовой-то он ко мне обратился, и в разговор возле афиши вклинился, и сейчас материализовался, будто по мановению волшебной палочки. Ну что ж, пообщаемся. В итоге мы с ним намотали три моих вчерашних круга. Один круг, 20 минут, да. Похоже, имел место тот самый случай, о котором мне хотелось поведать администратору в столовой. С этим пожилым человеком было интересно. Ночью я проснулся и совершенно ясно увидел, что за моей дверью кто-то стоит. Ну, совершенно ясно увидел это, возможно, преувеличение. Но будь я до сих пор иным, я бы именно так почувствовал подошедшего к моему номеру. Кто-то стоял почти вплотную, занеся руку со сжатым кулаком, будто намеревался постучать. Да так и не решился. Замер. Я сел на постели, подтянув одеяло повыше. Шли минуты. А черный силуэт, отчетливо существующий в моем воображении, и не факт, что существующий в реальности, по-прежнему не шевелился. Я почувствовал, как по вискам текут капельки пота. Сердце не то чтобы колотилось, как после бега. Нет, но каждый его удар болезненно толкался изнутри. Если там человек, почему он не постучит? Если там иной, почему он не войдет сквозь сумрак? впрочем, если это иной, он давно уже может быть здесь, внутри, в двух шагах от моей кровати, а я слепо пялюсь туда, где он находился несколько минут назад. Одним махом комнатка сжалась, сдвинулись стены, вплотную приблизился потолок. Осталась только кровать, липкий от пота я и дверь, за которой кто-то был. Впрочем, дверь тоже сузилась до размеров тумбочки, а еще почему-то все вокруг стало наливаться красным. Густой темно-бордовый туман заполнял ставшую крохотной комнату. Одеяло край которого был стиснут в моих пальцах, казалось ярко-алым, словно пропитанным свежей кровью. Налилась кумачом крохотная коробочка громкоговорителя Абоненского, но самым красным, я бы даже сказал, обжигающий красным предметом, оставалась дверь. Потом всё исчезло, и я со стоном откинулся на подушку. Меня снова выжили. Как тогда, во время операции? Только там я отдавал силу по собственной воле, а здесь и сейчас. «Здесь и сейчас у меня и силы-то не было». Так жалкие крохи снула энергетики больного человека. Понимая, как глупо это выглядит, я медленно поднял руку и ощупал горло, сначала слева, потом справа. Ни проколов, ни потёков крови я не обнаружил. Не вампир. Вообще, это было бы логично. Кровососы не могут войти в твоё жилище без приглашения, без обозначенной в сумраке вампирской тропки. Может, этим и была вызвана нерешительность существа, замершего по ту сторону двери. Но если в результате оно все же попало внутрь, значит, не вампир. Или вампир, которому не требуется мое разрешение, потому что... Потому что его сюда уже приглашали. Кто-то, кто жил в номере до меня, позволил вампиру приходить в гости. Может такое быть. Что произойдет с тропкой, если в комнате поменяется жилец? Скажем, если прежний постоялец умрет тропа развеется в сумраке. А если не умрет? Если он пожил здесь 2-3 недели, поправил здоровье и вернулся домой? У меня коченели кончики пальцев на руках и ногах, слабость была такая, будто и впрямь из меня откачали не меньше литра крови. Вот чертовщина-то какая. Представим, что вампир работает в этом санатории. Если он работает давно, скажем, он лечащий врач или обслуживающий персонал, Горничная, сотрудник столовой, приносящий обеды лежачим больным, медсестра, делающая им же уколы. Ох, какое тут может быть раздолье для осторожного, умного и хитрого кровососа. За какой-нибудь год, а то и меньше, его наверняка хотя бы по разу пригласят в каждый из номеров. Потом жильцы сменятся, но тропата останется, и в любое время дня и ночи эта мерзость, этот низший, темный, может незаметно пробираться внутрь и... И если быть аккуратным, внимательным к мелочам, то ночной дозор долго-долго будет оставаться в неведении относительно творящихся здесь преступлений. Я же успел забыть, что не обнаружил на себе следов вампирского укуса. Мною владел азарт оперативника. А потом я уснул. «Что слушаешь ты?» — спросила меня бабулька-массажистка. За завтраком я съел непозволительно много, что, конечно, было неправильно в свете предстоящих процедур, но мне необходимо было восстановить силы после такой-то ночи. Сейчас я сыто жмурился, блаженствуя под сильными пальцами специалиста ещё советской школы. Это нынче достаточно пройти двухнедельные курсы, получить диплом и вперёд, можно открывать массажный салон. Но здесь, в санатории, недоучкам было не место. Наушники я прихватил с собой намеренно. Так можно было избежать ненужных разговоров, бессмысленных бесед, на которые я несколько раз нарывался. Не сомневаюсь, что о моем диагнозе было уже известно всем или почти всем в кардиологическом корпусе. Но скучающие больные считали своим долгом лично подойти и задать вопросы, поохать, подсокать языком, покачать сокрушенно головой, помянуть стрессы, радиацию и почему-то Обаму. Нафиг. А когда у человека уши заткнуты, вроде обращаться к нему не слишком удобно, и всегда можно сделать вид, что попросту не услышал вопроса. Впрочем, как оказалось, некоторых совершенно не смущало наличие наушников. «Наутилус», — невнятно пробормотал я. Когда твоя нижняя челюсть покоится на собственных кулаках, поставленных один на другой, «утилус» еще хоть как-то выговаривается. А вот первый слог — произнести сложновато. «Это такая группа...» «Так что же ты?» Она ослабила хватки пальцы. «Чего молчал-то? Давай вместе послушаем. Я аккурат перед твоим приходом диск выключила. Не всем пациентам нравится, когда музыка во время процедуры играет». Она отстранилась от массажного стола, щелкнула чем-то. Я вздохнул. Сейчас, разумеется, окажется, что она меня не так расслышала и зазвучит какой-нибудь Николай Басков. Или того лучше Иван Петров. Пожилым людям они оба нравятся примерно так же, как Муслим Магомаев, или чтоб его малежек. Но мне было неудобно игнорировать ее предложение, и я послушно выдернул пимпочки из ушей. На городской помойке воют собаки, этот мир, в котором ни секунды без драки Бог сделал непрозрачно здесь каждую дверь, чтобы никто не видел, чем питается зверь, энергично доносил до слушателей Бутусов. Твою мать, действительно наутилус помпилиус. Мне захотелось вывернуть шею, чтобы еще раз посмотреть на массажистку. Казалось, ей лет семьдесят. Или около того. Панкует бабулька, а песня-то песня. Случайность? Дверь. Или намек? Чтобы никто не видел, чем питается зверь. Ладно, если намек — красная дверь. Я уже напугался, спасибо. И шея моя сейчас, наверное, выглядит такой беззащитной, такой вкусной. «Ты чего напрягся-то? Расслабься, мышцы у тебя и без того деревянные. Ну да ничего, поправим». «Анна Наутилус меня сын подсадил еще в конце 80-х. Тебе, наверное, ровесник». И она пустилась в пространное объяснение, почему концертный альбом «Никому не кабельный нравится ей больше, чем подъем, и почему, наугад, она считает последней отличной классической пластинкой, после которой у Бутусова начался период какого-то, прости господи, непотребства». Я не знал, то ли мне ржать, то ли разрыдаться. Но до конца расслабиться так и не сумел. Ишь ты, это мир, в котором ни секунды без драки. Молодец, бабулька, — соображает.